Глава шестая. Да тут целый второй эдем поместится, если не весь, то половины его точно. Было ощущение, что мы стоим у входа в какой-то отдельный подземный город. Абраамов старший зашел внутрь и уселся за руль стоявшего у двери баги. Предлагаю прокатиться, сказал он. Пешком не находимся, а мы замерли, разглядывая длинный зал с огромными потолками. Коридор тянулся метров на двести, справа на всю длину. Располагалась сборочная линия тяжелой техники, краны под потолком, подъемники и широкая лента, заставленная стальными формами, напоминающими корпус танка без башни и колес. Это что? Танковый завод? Поинтересовался я. Практически, ответил Абрамов. Танк уже устаревшее понятие, мы его не используем. Это скорее шторм, штурмовая техника оперативной разведки мерзлоты, причем легкая модификация. Наша первая разработка уже запущена в серийное производство. Давайте все-таки пройдемся, ноги разомнем. Предложила Эбби неприлично пожирая глазами левую часть зала. Я мысленно ее поддержал. Если справа на всю длину сколько хватало взгляда, все повторялось: манипуляторы плазмы, датчики и отдельные компьютерные станции возле которых крутились люди в белоснежных скафандрах, то слева зал был разделен на несколько отсеков со стеклянными стенами. Первый блок был похож на аквариум внутри аквариума, а вместо золотой рыбки в самом центре я увидел белочку. Не в том смысле, что от удивления. Это и впрямь был тот самый мутировавший котенок, которого я спас на базе прошутеров. Выглядел зверек намного ухоженнее, чем при нашей первой встрече. Шерсть подросла, в некоторых местах стала видеться, да и сам монстрик окреп и поправился. Чувствовалось, что о нем заботятся. На полу аквариума были разбросаны резиновые игрушки, а в одной из стен были вмонтированы плоские стальные пластины, лежащие одна на другой, словно утреножера в спортзале. От них во все стороны шли провода, обплетавшие чуть ли не весь аквариум. Заканчивались они в небольших светящихся датчиках. Сразу за секцией с белочкой находилась другая, заставленная компьютерами. Я окинул взглядом длинный пульт управления. Почему-то на ом пришла студия звукозаписи. За пультом сидели двое: мужчина в больших наушниках и длинноволосая девушка. Когда она обернулась на нас, я узнал Рейчел. Еще один мужчина держался рядом возле небольшого верстака, к которому собирались все провода. На верстаке стоял агрегат, похожий на 3D-принтер, в глубине которого светилось что-то оранжевое. Здесь как раз создается новые навыки, сказал отец Боба. Это вы так мастер схемы делаете? спросил Николайич, указав на 3D-принтер. Но как вам удается снизить сопротивление скайкрафта энергии? Никак. Абрамов развел руками. Потому что это не скайкрафт, это Даркрон, а вот с ним как раз мы научились работать. Сами посмотрите. Абрамов показал пальцем на аквариум, где как раз что-то начиналось. Мужчина в наушниках что-то сказал Рейчел, и она вплотную подошла к стеклу с белочкой. Зверек новострелушая. А в тот момент, когда девушка взмахнула руками и прокричала какую-то команду, распахнул свои огромные глаза, блеснул черными зрачками и открыл пасть, видимо издавая тот самый звук, который сводил с ума напавших на прошутеров. Резиновые игрушки в аквариуме взлетели к потолку, их буквально расплющило стекло, а стопка утяжелителей подскочила вверх, вибрируя, они стали биться о верхнюю границу. Запестрили помехами мониторы, а парень за пультом, как заправский пианист, начал дергать тумблеры и подкручивать рычажки. Еще минута потребовалась на заполнение графиков на одном из экранов, и все закончилось так же внезапно, как началось. Только белочка еще разок нервно дернулась, когда на нее свалилась отлипшая от стекла игрушка. Но потом Рэйчел вошла внутрь аквариума и взяла зверька на руки. А мы тем временем уже во все глаза смотрели на 3D-принтер, в котором начала формироваться мастер-схема. Какие на ней были символы, я не видел, но форма знакомая. Только цвет металла с оранжевым отливом. — То есть вы скопировали навык, и его теперь можно активировать? — спросил я, заметив, что Николай чуть ли не с открытым ртом стоит. — Все верно, — чирнул Абрамов. — К сожалению, есть пара нюансов, которые мы сможем обсудить позже. Шаманство какое-то. Да неслось о Эббе. Она подошла к следующему отсеку и прилипла к нему носом. Я помахал Рейчел рукой и только потом вспомнил, что меня она знает в Телеворидже. Тем не менее девушка улыбнулась и помахала мне в ответ. Вот что значит человеческое общение. В следующем блоке, на который ворчала Эббе, копировали навык довольно крупного монстра, похожего на варана с ледяной кожей. Это такие миниатюрные мегалан с белыми зрачками. Насколько помню, заметки про шутеров – это довольно редкий экземпляр. Здесь уже никакой доброй девушки или какого-то другого хозяина у монстра не было, а помимо проводов и датчиков аквариум был армирован стальной решеткой, а вместо игрушек внутри были разбросаны обглоданные кости. Этот образец не склонен к взаимодействию, поэтому мы создаем видимость опасности с помощью распыления в воздухе ферментов хищников. Тем самым мы провоцируем монстра на формирование защитного слоя на коже. Между прочим, это лучшая природная броня, которую удалось найти. Сразу же прокомментировала Брамов, явно потараблювая нас. Подождите-ка! воскликнул Николаевич. А кто управляет оборудованием? Гефест? За станком стоял полный, высокий мужчина с объемной черной бородой и такой же шевелюрой. Это Александр Батцарич, один из лучших скаймастеров из тех, что работает сейчас в Мерзлотии. Он же возглавляет наш научно-исследовательский отдел, пояснил Абрамов. Ба, так я и вижу, что это Гифвест. Так его звали в профессиональной среде просто. Он легенда. Под его руками скайкрафт превращается в лаву, а потом застывает в нужной форме. Не унимался Николаевич. С ним мы еще пообщаемся, вежливо проговорил отец Роберта. «Он присоединится к нашим переговорам. Пойдемте, у нас мало времени». Абрамов попытался обратить наше внимание на баги, но мы, как дети малые в зоопарке, ускакали к следующему отсеку. К лаборатории, где работали со шлемами. Несколько разобранных образцов, явно раскопанных в мерзлоте, были выставлены в застекленных стендах, откуда тянулись провода к новым моделям. На одном из столов нашелся и тот, который мы только что продали. За прибором кулдовал старенький дед, в котором я узнал одного из профессоров Риппа. Вот это поворот! В Риппе его с почестями на пенсию проводили, подчеркнув неоценимый вклад в современную науку. Да еще долго отказывались отпускать. А он, оказывается, и не собирался заканчивать научную деятельность. Просто работодателя сменил на более интересного. По соседству с новой вотчиной профессора находилась оружейная мастерская, где два работника сейчас собирали на верстаке что-то дальнобойное и крупнокалиберное. Задерживаться мы не стали, переключившись на следующее помещение, а там уже вообще непонятно, что происходило. На различных стендах, подключенных к приборам, сверкали разного размера оранжевые кристаллы. Руки манипулятора перемещали их в колбы, заполненные разноцветными жидкостями, а затем распределяли по боксам, руководствуясь каким-то им одним известным принципом. Я так понимаю, это и есть Даркрон? – спросил я, сложив на груди руки. Именно. Исследуем проводимость в разных средах, – пояснил Абрамов. Стараемся усилить взаимодействие с энергией мерзлоты. Последнее помещение с левой стороны казалось заметно больше, чем предыдущие. Здесь располагался цех по производству дроидов, оригиналов из Даркрона. Над скелетом дроида из оранжевого сплава, распластанным на конвейерной ленте, трудилось несколько роботов-манипуляторов. На 3D-картинке, выведенной на плазму, был изображен финальный образец. Внешне дроид смахивал на смесь разведчика и истребителя, этакий легкий штурмовик. «Сразу предвосхищая ваши вопросы», — начал Абрамов. «Это не оригиналы, но и не клоны. Мы называем их дженерики». «Ха! Какое-то стрёмное название!» — фыркнула Эбби. «Лаборант один пошутил. Оно прижилось!» — отмахнулся Абрамов. Не развивая тему, он направился к выходу из цеха. «Пойдёмте, нас уже ждут!» Мы оказались в следующем коридоре с большим количеством дверей. Миновав его, зашли в большую переговорную. За прямоугольным столом, рассчитанным человек на двадцать, нас уже ждали. И среди ожидающих даже нашлись знакомые лица. Елизавета, владелица Энигмы, поднялась нам навстречу и протянула мне руку. Выглядела она снова потрясно. Красный деловой костюм, высокие шпильки, маленький мундштук, теперь уже не скайкрафтовый, а из оранжевого сплава. Она держала в левой руке. В нем дымилась сигарета. «Я покурю?» «Никто не возражает?» Поинтересовалась Елизавета и, не дождавшись ответа, затянулась. Помимо нее за столом сидели еще трое: блондин лет пятидесяти, одетый в черный дорогой костюм, Александр Ботцаревич, каким-то образом прошмыгнувший мимо нас, смотрел теперь оценивающим взглядом, а между ними невзрачный щуплый человек с большим родимым пятном на щеке. Он единственный был в белом халате, видимо, кто-то из научников. Расселись. Они с одной стороны, мы с другой. Я занял кресло напротив Абрамова. Таким образом, у каждого по бокам была его команда. Только у него подвое, а у меня по одному. Эбби положила кличню на столешницу и теперь довольно нагло рассматривала противоположную сторону. Николаевич, наоборот, опустил глаза, притянул к себе бутылку с мулькиляркой и перебрал лежавшие рядом пакетики с суперфудом. Теперь, когда все в сборе, можем начинать. Позвольте представить моих коллег, сказал Абрамов и посмотрел на блондина. «Марк Ковинский, исполнительный директор компании «Хипотез». «Елизавета Бернштейн, единственная владелица «Энигмы». «Александр Бацарич, руководитель научно-исследовательского отдела «Северкрафта». «Джозеф Ролли, возглавляет отдел конструкторских разработок». «Ну, меня вы уже знаете. Я Константин Абрамов, генеральный директор «Северкрафта». Я переводил взгляд с одного на другого, кивая каждому, кого представляли». а потом по очереди косился на своих Николай Игнатьевич гипнотизировал взглядом батсарича, а Эбби теребила чехол с таким видом, будто у нее протез под ним чешется. Мы тоже представимся, проговорил я и обернулся по сторонам, решая, с кого начать и как бы называться, чтобы соответствовать. М -м, Сергей Николаевич Климов, глава отдела специальных разработок в компании Члаб. С этими словами я указал на скомастера, а потом перевел взгляд на Эбби. «Эм... Железный Эбби, руководитель механизированного цеха транспорта и робототехники. И я, Алексей Белов, основатель и генеральный директор компании «Челаб».» Эбби прыснула в чехол, пытаясь то ли кашлянуть, то ли сдержать смех. Николаича задача на подвис. Возможно, скаймастер уже не помнил, когда последний раз произносили его фамилию. А «Пятерка», сидевшая напротив нас, застыла, переваривая громкие должности. Возникла пауза, которую в итоге нарушил Абрамов. Прекрасно. Теперь, когда все познакомились, перейдем к делу. Но начну с предыстории, сказал Константин, переводя взгляд с меня на моих сотрудников. Некоторое время назад мы узнали, что в Адском секторе был найден фрагмент одного артефакта. Мы стараемся отслеживать подобные находки, и по всем признакам это был фрагмент мастер-формы какого-то механического изобретения. Смотрел Абрамов при этом только на меня, а я спокойно слушал и кивал. Мы сразу же попытались купить этот артефакт, связавшись с археологами, которые его нашли. Обо всем договорились, но в последний момент сделка сорвалась по какой-то причине. Археологи отдали артефакт адскому дому, а переговоры с ликвидатором ни к чему не привели. Мы уже стали продумывать с некими альтернативными способами, но здесь как раз началось то, что началось: разоблачение адского дома и атака авангарда. Абрамов налил себе молекулярки, а Елизабет снова закурила и откинулась на спинку кресла. На ее губах заиграла едва заметная улыбка. Я все еще молчал. В общем, не нужно быть детективом, наконец, продолжил Константин. Артефакт находился в секторе до атаки. Сейчас пропал. Единственный, кто покинул сектор, это ты, Алекс. Он у тебя? Пока описание довольно размытое. Есть какая-то конкретика. Что он делает? Тут после одобрительного кивка Абрамова к разговору присоединился Ролли. Он положил на стол тачпанели и включил большую плазму на стене, на которой тут же появилось изображение. Но не мастер формы, а самого настоящего танка в заснеженной горной долине. Вероятно, тот самый шторм, но уже в полной комплектации. Пусть он и он был похож на какой-то космический корабль, но как по мне, танк, он и в мерзлоте танк. Приземистый, с плоской башней, чуть сдвинутый назад относительно центра и коротким стволом крупного калибра. По бокам башни куча оптики, а на крыше, вместо командирской башенки, какая-то хитрая оптическая система. Гусеничная основа, прикрытая бронированными бортами и облепленная еще кучей каких-то датчиков. В целом шторм выглядел довольно бодро. Я не эксперт по современным танкам, но этот выглядел агрессивно и спортивно из-за брони белого цвета со стандартными для Даркрана оранжевыми вставками. Позвольте мне начать с предыстории, сказал ученый. Только тон его был совсем не такой дружелюбный, как у Абрамова. «Здесь прямо боль слышалось, что он тратит на нас свое драгоценное время. Наше совместное предприятие занимается конструированием и производством военной техники. Два года назад мы создали шторм». Рори сделал паузу, видимо, ожидая похвалы или оваций, но услышал только постукивание клешни и постулу от Эбби. Он скривился, но продолжил нагонять пафос. Собственно, мы считаем, что это единственное достаточно мощное оружие в борьбе с древними на данный момент. В остальном человечество проигрывает. В заводе уже налажена производственная линия. Планируемые объемы выпуска — тридцать единиц в месяц. Джозеф, давай ближе к делу. У меня еще встреча. Поторопила его Элизабет. Хорошо. Учёный переключил картинку на плазме, увеличив ту шишки с оптикой на башне. И единственное уязвимое место Штормана в сегодняшний день – это модуль связи. Радиус действия сильно ограничен, что подвергает опасности операторов, делая их легкой и доступной мишенью. Так, а что с артефактом? Мы считаем, что обнаруженный британцами фрагмент как раз и позволит нам решить эту задачу. Это та часть мастер-формы, которая отвечает за модуль связи и его работу в бинзлате. Так он у вас? Я попросил Рори открыть мне чистую вкладку на тач-панели, чтобы я смог кое-что изобразить. Как выглядела мастер формы, я помнил, вот только художник из меня был неважный. Ну что же, попробуем схематично. Набросал по памяти первый кусочек, даже закорючки в правильных местах расставил. «Это она?» У моих слушателей возникшая на плазме каракуля не вызвала никакой реакции, только лицо Рори скисло еще больше. А мне наоборот стало даже как-то весело, так что сами напросились. Или это? Добавил к первой части вторую, проверил реакцию. На лице Елизаветы появилась улыбка, остальные еще смотрели скептически. Либо все мимо, либо художник из меня никакущий. Может быть, вот это? Набросал третью. Ответом мне стали напряжение и собранность. Вот теперь они уже конкретно заинтересовались. Или вот это? На листочке появилась четвертая, или центральная. Я сразу же закрасил серединку и посмотрел на собеседников. Елизавета разразилась громким задорным смехом. Я же тебе говорила, Костя, что этот парень вас еще удивит. Готова сделать ставку, что он сейчас портативный атомный реактор из кармана достанет, сказала она. Так у тебя есть вся мастер форма? Обратилась женщина уже ко мне. Да есть, ответил я. И мы хотим создать, как вы говорите, опытный образец. Вот не выдержал Батсаревич. Опытный образец, сказал он хриплым, немного надорванным голосом. Вы хоть представляете, сколько для этого нужно времени и ресурсов? Мы девять лет посвятили разработке Шторма, не говоря уже о постройке этого центра. С нами в команде лучшие мировые ученые, ресурсы, средства. Создать механоиды — это настолько сложная задача, что даже Северкрафт за нее сейчас не возьмется. Я уж молчу про экономические показатели. Сколько их можно создавать? А управлять ориджами? И где столько взять? Вы придуриваетесь или реально не понимаете? Как? Где вы планируете это делать? В гараже на заднем дворе? Из говна и сосулек? Хм, откуда он узнал такие подробности о наших планах? К концу года максимум, что вам удастся сделать, собрать хвост из этого зверя. Не унимался Батцарич. А его еще надо подключить и вооружить. Слышь, умник! Спылилеби. Да у меня эта птичка будет летать и стрелять, даже если у нее не будет ни крыльев, ни оружия. Николаевич, что-то твой гефест какой-то бракованный. Ему, видать, мерзлота уже в мозги надула. Батцарич покраснел и вскочил с места так резко, что кресло в стену отлетело. Сжал кулачище, похожее на кувалды, и дернулся было обратно к столу, но тут уже поднялся сам Николаевич. Хватит! Выкрикнули мы одновременно с Обрамовым, а продолжил уже я один. Что касается говна и палок, мы как раз рассчитывали на Даркрон, так что озвучьте, что конкретно вам нужно от фрагмента мастер формы. Как вы понимаете, отдать целиком мы его не сможем. Целиком нам и не нужно, правильно я понимаю? Разня Сабрамов, покосившись на остывающего Гиффаста, нам нужно изучить ее и скопировать. Оригинал не пострадает, и, конечно, мы готовы заплатить. Вот это уже нормальные переговоры. С этими словами я положил руку на плечо Эбе, чтобы больше не выступала, и тявнул нашему скаймастеру Николаевич, тебе слово. Он не спеша погладил бороду, выпил мулькилярки и полез в нагрудный карман рубашки. Сначала оттуда появились очки, а затем сложенный лист бумаги. «Вот!» — пробосил Николаевич, разворачивая лист и протягивая его Абрамову. «Я тут в общих чертах все прописал. Прочитайте!» Абрамов пробежался глазами по врученной ему бумаге. «Ну что же, нелегком, но подъемном», — сказал он после небольшой паузы. «Когда мы сможем все организовать?» — поинтересовался я. «М-м, быстро!» Абрамов нахмурился. Надо только решить две небольших проблемы. И раз мы договорились, то перейдем к деталям. Чтобы скопировать данные, потребуется идеально чистый кристалл Скайкрафта. Даркрон не подходит. И какой-то уникальный Скаймастер. Звучало просто, но обнаружилась и пара минусов. Скайкрафт остался на захваченной шахте, а Скаймастер работал на конкурентов и охраняли его, как весь золотой запас Америки. Плюсы тоже есть. сказал Абрама, вглядя теперь уже на мое кислое лицо. Если поможешь, то дадим тебе в помощь отряд дженериков. За одно испытание проведете. По рукам.